И мне повезло, что Ричард был чем-то там серьёзным занят. Не заглянул, не уточнил, какого лешего императрица, ещё и беременная, не спускается в обеденный зал, чтобы вместе с придворными утолить голод. Но забытый обед стоил того. Мы определились, какие книги начнём выпускать, кто будет спонсором, кто ж ещё, как Нинарус, какую рекламу запустим. В общем, сделали всё, что хотели. «Завтра у меня полдня уроки магии. Сразу после завтрака начну и после обеда закончу», — вздохнула я. Вот и сдались бы они мне. Все равно ничего там не понимаю. Так что начинайте подготовку без меня. Я присоединюсь уже послезавтра. Список текстов мы примерно набросали. Вот их и надо в продажу в первую очередь запускать. Ищите помещение, переписчет, обещайте приличную плату, берите с них клятву. Уля сюжеты расскажет. «Дальше сами все выдумывайте. Я спрошу у Макса, сможет ли он помочь с рекламой. Да, получит свою долю. Нет, ну, зато хоть слухи пойдут. Он все равно своей даме сердца расскажет о нашем проекте». Улька кивнула. С тем и разошлись. Быстро поев, я уже решила организовать какое-нибудь чаепитие, чтобы со своей стороны пустить слухи среди придворных. Но, упс, служанка внезапно сообщила, что меня хочет видеть мама. Ладно, чай питьё было отложено. Мама зашла в комнату, мы с ней обнялись, расселись в креслах. Выглядела она, конечно, посвежевшей, отдохнувшей, хорошо со вкусом одевалась, но нервные жесты и чуть подрагивавшие пальцы выдавали её едва ли не с головой. Итак, что опять у нас случилось? Мам, папа, да? Уже догадываясь, что услышу, спросила я. Мама пожала плечами. Как тебе сказать, детка? И он тоже Все вместе. Папа ваш с тех пор, как вспомнил свою настоящую родословную, сильно изменился. Я и не знала, что он может быть таким заносчивым. Рая ещё. Вот зачем надо было так поспешно замуж выскакивать? Может, за тем, что папе доложили бы о её намерениях, и он сразу же вернул бы её сюда? Посадил бы в золотую клетку, вскинула я брови. Рая всегда была девочкой самостоятельной, обтекаемо ответила мама. Мне трудно её за это винить. На земле я радовалась, что у неё есть и профессия, и свой заработок, и независимость от людей и обстоятельств. А здесь? Здесь всё поменялось, Ириска. А ты развестись не хочешь? поинтересовалась я. Мама хмыкнула. Ты не поверишь, но несмотря ни на что, я люблю вашего отца. Да и со мной-то он ведёт себя адекватно. Вот с остальными мы обе замолчали. Да, папа, как выразились бы на земле, соловил звёздочку. И что дальше? наконец-то спросила я. Ну вот папа психует. Судя по всему, он ждёт, что его начнут успокаивать, преклоняться перед ним или что? Да, кстати, а наш дед не хочет с нами увидеться, а то пока мы видели только прадеда. Ваш дед, как я поняла из папиных объяснений, сейчас находится на планете, похожей на Землю. И в ближайшее время «Вырваться оттуда физически не сможет», — ответила мама. «Что же касается вашего отца? Он вчера говорил с Нарусом. Собственно, потому я и здесь. Вы с Ульяной действительно затеяли свой бизнес, дочь?» Я пожала плечами. «Да. А что?» «Только не говори про правила трех «К». Дети, кухня, церковь» — немецкое устойчивое выражение, описывающее основные представления о социальной роли женщины в германской консервативной системе ценностей. Автором данной о литерации принято считать Кайзера Вильгельма Второго. Что? Мам, не надо так смотреть. Если папа решил поиграть в патриарха, которому все должны подчиняться и кланяться в ножки, то у меня для него плохие новости. Во-первых, я замужем. Из-за меня даже по вашим правилам ответственность несет муж и его семья, но никак не отец. И во-вторых, Даже Наруса добрил эту идею. Так что я многозначительно замолчала. Мама только вздохнула. На земле она всё время жила за папой, как за каменной стеной. Если и работала, то не долго и себе в удовольствие. А так всех нас, пока мы росли и учились, обеспечивал он. И теперь, похоже, мама пыталась настоять на нашей сулькой покорности воле отца. Детка, я понимаю, что вы сульяны уже взрослые, и ты действительно замужем. Ну подумай, так ли тебе нужен этот бизнес? Ты же всем обеспечена сейчас. Мам, а папа Нарусу что сказал? Ничего, верно? Молча выслушал и психовал уже после его ухода. Мама отвела глаза, и я поняла, что угадала. Хватит на меня давить, мам, попросила я. Поверь, мы вчетвером всё уже решили, обдумали, обсудили и теперь будем воплощать проект в жизнь. Даже если у нас ничего не получится, то вовсе не потому, что нужно подчиняться отцовской воле. Мама молчала. Ей было не понять, зачем начинать бизнес, когда у тебя все есть.